Глава 32. Столица. Два дня прошло в тишине и покое. На остановках их выпускали из повозки, никто по-прежнему не следил за ними. Из сопровождения были только Джулан и двое слуг. Даже Линху немного расслабился. К тому же наступал сезон Гую. 20 числа апреля. Дни стояли теплые, солнечные. Снег потихоньку сходил. Зимой путешествовать всегда было сложнее и опаснее, так что наступающее лето не могло не радовать. А уже глядя на него расслабился и фаханг, а потом и сяутун. В конце концов заклинатель императора был прав. Это большая честь. Они не пытались бежать. Их заперли только в городе недалеко от столицы. Здесь собирались и девушки-кандидатки. И то заперли для их же блага, чтобы никто не увидел. Они и сами не покидали повозки и говорить старались еще тише а девушек же, разумеется, не укрылось, что внутри кто-то есть, и этот кто-то не хочет показываться людям. Какие только слухи не доносились до резных стен их повозки. Девушки обменивались догадками, совершенно не скрываясь от той, о ком, по их мнению, эти слухи были. Говорили, что в повозке принцессы из какого-то враждебного государства — свадьба с которой укрепит мир между странами, а пока ее прячут, чтобы ее не убили подосланные враги. Говорили, что внутри должно быть невиданная прежде красавица, и ее прячут от соперниц. Или наоборот, что девушка уродлива, калека, но император уже выбрал ее за изумительную душевную красоту. Так как заняться было больше нечем, троица жадно слушала все слухи про себя, но и заодно про всех остальных. Как-то ночью, когда можно было спокойно поговорить, Фаханг, смеясь, предложил показать им Линху как самую прекрасную кандидатку. И передумал смеяться, когда тот напомнил про свой шрам на лице. А Сяотун спросила почему он не хочет показать ее. Затем обсуждать стали менее безобидные вещи. Девушки заметили, что неизвестная кандидатка ест за пятерых. Лин Ху после этого выразительно посчитал. Их все еще было трое. «За троих, наверное, я», — шепнул Фаханг. Кормили троицу заклинателей хорошо приносили даже больше, чем они позволяли себе есть. К тому же в Повозке было нечем больше заняться, кроме еды и небольших настольных игр, которые друзья начали от скуки осваивать. Их учил этому Линху, а сами игры, как и книги с легендами, приносил Джулан. Еду доставляли слуги, заклинатель физических вопросов путешествия не касался однако же следил, чтобы любопытные не приближались к повозке в попытке подсмотреть, кто там. Сначала необходимость оставаться здесь вызывала неудобство, но вскоре стало понятно, зачем это. Они сливались с общей толпой, становились единым целым с теми людьми, которые вскоре поедут во дворец. Все легенды придумали за них, ничего говорить не нужно было. Никому и в голову не пришло бы, что там могут скрываться трое заклинателей. И все же, спустя несколько дней, когда повозка двинулась к столице, друзья восприняли это с большим облегчением. Впервые они ощущали себя героями, как про них рассказывали. Конечно, смотрины были устроены не для них, Но все же важность этой встречи казалась очевидной. Лин Хоу и Сяотун больше не поднимали тему, из-за которой едва не поссорились. Фаханг, тем более. Они решили, что первостепенная их задача помочь ему. Дальше никто не будет бросать Линху или заставлять его делать то, чего он не хочет. Он может некоторое время пожить с подругой в клане Джинхей посмотреть на отношение к себе, заодно проверить, чтобы она была в безопасности, а потом решить продолжить путь или остаться. Также Исяутун обещала не отказываться от свадьбы, когда ее путешествие закончится. Дальше она тоже сможет выбрать свой путь и пусть только попробует ей запретить. По ощущениям, до столицы они добирались дольше. Сидение на одном месте уже надоело всем троим. Ничего уже не радовало. Тем более, что где-то за пределами повозки светило солнце, просыпались птицы, появлялись первые зеленые ростки. Хотелось просто наблюдать за этой красотой, остановиться и перестать опять куда-то спешить. Такая возможность была у них в прошлой школе. Учитель заставлял учеников подолгу сидеть во дворе и смотреть, как сменяются времена года. Замечать малейшие изменения. В первый год это было невыносимо скучно. Тем более, когда нужно совершенствоваться, тренироваться, На второй год они начали понимать смысл и влияние этого процесса на тренировки, и вот теперь всем троим этого не хватало. Снаружи становилось все теплее, день становился все длиннее. Впереди молодых людей ждала важная встреча, и казалось, что дальше все будет еще интереснее что теперь они — сильные заклинатели и смогут справиться с любым чудовищем. Они прибыли в столицу поздно ночью, когда трое друзей увлеклись игрой в сянцы. Повозка вдруг остановилась. Джан Лу постучался негромко и сообщил, «Можно выходить». Игра тут же оказалась забытой, а у двери все же первым оказался фаханг. Стоя на коленях, он открыл ее и выглянул наружу суровым видом, словно ждал ловушки. Тут же спросил, «Это уже дворец?» Джулан негромко рассмеялся. «Ночь. Туда сейчас нельзя. Но вас постараются принять как можно скорее. Пока же стоит отдохнуть с дороги и поспать. Не бойтесь, про вас не забудут». После этого он отошел. Повозка стояла одна во дворе небольшого гостевого дома, где кроме самого здания и пустого сада почти ничего и не было. Слуги уже удалились, и теперь с заклинателями оставался только Джулан. Фаханг вылез наружу. Следом без спешки Сяутун. Линху некоторое время оставался внутри, разглядывая темный двор. Фаханг уже зажег огонь и бегал с ним по небольшому гостевому дому. Сяутун разминала ноги и спину. Джулан отчего-то смотрел только на Линху. «Вы предпочитаете спать в повозке?» — спросил он осторожно. Линху ответил «Да». Заклинатель не стал возражать. Объяснил девушке, где лежат вещи, которые могут им пригодиться, как его позвать, и ушел, пожелав им хорошей ночи. Во дворе стояли жаровни, в них были угли, но их никто не зажигал. Сяутун обернулась на повозку и тихо спросила, что такое. — Нас сохраняют двое у ворот, — ответил Линху, не особо таясь. И тоже выбрался наружу. Даже у заклинателей затекут ноги, если несколько дней сидеть. Мы сбежим? спросила девушка. Линху в это время смотрел в сторону забора. Над ним, да и над всем городом возвышался дворец. Конечно, не такой, как в небесной столице, но тоже богатый, крепкий мог ли однажды юноша представить что его позовут туда нет пока что я не понимаю что может нам грозить если мы туда отправимся но знаю что грозит если мы сбежим прямо перед встречей нам придется искать себе другое место для жизни твоя мама же не из этой страны да можно попробовать найти родственников С мамой я не ссорился. Фаханг довольно быстро обижал дом, убедился, что он ничем особо не отличается от тех, в которых им приходилось жить раньше, разве что обработка лучше и материалы более качественные, и вернулся к друзьям. «Мне кажется, что я не смогу заснуть», — выдохнул он. «Я думаю, что я всегда об этом мечтал. Об этом признании. С такими мечтами Дао не достичь. Норавоучительно произнесла Сяо Тун. Лин Линху негромко напомнил, Ты откуда знаешь? Фаханг уже был сбит с мысли. Все это время голос в его голове сетовал на то, как же сильно он пал. Раньше он мог указывать императорам чего хочет от них в качестве даний и подарков, а сейчас счастлив, как щенок, только от того, что император соизволил с ним встретиться. Но это не омрачало радости Фаханга, а вот то, что он может отклониться от своего пути, беспокоило. Возносились либо крайне благочестивые заклинатели, либо очень сильные. И тогда было все равно, насколько они просветленные. Бог смерти вознесся лишь своей силой, как и многие боги войны. Паханг думал, что ему легче будет пойти по пути благочестия. Правда, последние события показали, что он способен на поступки и хуже, чем просто радоваться тому, что его заметил император. Видимо, в небожителе все-таки придется пробиваться силой. А очень не хотелось, потому что фаханг мечтал, что в отличие от своих прошлых воплощений свой нынешний путь он пройдет благочестивым странником. Он не понимал, почему Линху и Сяотун так спокойны. В доме тоже оказалось все готово, их ждали как дорогие гостей. Пусть внутри и было немного места, но на кроватях лежало свежее белье, на столе вкусная еда, пусть и не такая богатая, какой ждешь от дворца, но и лучше того, чем они питались обычно. И, пожалуй, впервые за последнее время Сяутун и Фаханг смогли спокойно осмотреть линху. Они озаботились его ранами после того, как смогли поселиться в том крестьянском доме. После первого осмотра Линху больше не трогали, и о своем состоянии он сообщал сам. Конечно, они поняли, что он их обманывал, но не злились. Теперь Линху сидел на своем спальном месте между остальными, до пояса голый, замерзший и ждал, когда друзья подтвердят то, что он и сам уже знал. «Ничего серьезного», — произнесла Сяутун, накинув на него одеяло. «Что с голосом?» «Нормально», — все еще хрипло отозвался Линху. «Голос было сложнее всего восстановить. Они учились залечивать переломы, раны. Никто не думал, что можно голосовые связки повредить. — Со мной все будет в порядке, даже если завтра придется драться. — Да почему нам придется? — начал Фаханг, но вспомнил и затих. Сяутун немного помолчала, прислушиваясь. В городе раздавались одинокие голоса, но в целом было тихо, как и обычно ночью. Вряд ли кто-то сейчас их подслушивал. «Не пора ли рассказать?» — предложила она. Линху кивнул, но Фаханг остановил его, заговорил сам, стараясь быть как можно тише. «Я в гневе убил людей. Один из них был кем-то высокопоставленным». «Его убил я», — напомнил Линху. Брат Линху лишь избавил его от страданий. «Ему воздастся за это», — закончил Фаханг и замолчал, глядя на Сяотун так, словно она должна была что-то понять из этих слов. Ей захотелось ударить обоих по многим причинам. «И вы молчали?» — шепотом возмутилась она. «Нас доставили бы сюда как преступников», — возразил Линхо, одеваясь. «Троих известных заклинателей?» «Вот именно! Нас было проще убить в той глуши, а не тащить в столицу!» Паханг тот человек, заслуживал этого!» «Да я и не сомневаюсь!» — возразила Сяутун, но осеклась и все же спросила, «А что он сделал?» «Фаханг не хотел про это говорить!» Линху тоже не собирался. Им повезло, что Сяутун им верила на слово. «Что бы он ни сделал, а я виноват», — продолжал Фаханг. «Я не должен был. Брось, я убила в разы больше, чем ты. Хотите меня беречь — берегите, но узнали ли вы его имя, должность?» Как-то не до того было. Спокойно ответил Линху. Возможно, стража нас видела. Но мы нигде не называли имен», — Еще тише произнес Фаханг. И мне очень стыдно за случившееся. Понимаешь, я верю, снова остановил его Сеултон, и все ее внимание сосредоточилось на спокойном Линху. Вы не оставили следов. Не представились, сбежали, не привлекая внимания, так? Пахан кивнул. Линху ответил: Нам помогли сразу отправиться в земли клана Джанхей. Мы говорили до этого я был у небожителей. Меня оттуда довольно резко выбросили, чтобы я разобрался с тем, что натворил Фаханг. А потом опомнились и спустились узнать, не нужно ли чего и не оказался ли я ранен после такого экстренного возвращения мы попросили отправить нас к тебе поближе я думаю служители нижних небес были рады от нас избавиться такой маленькой услугой У усяутон не было оснований ему не верить но то что линху второй наследник известного и большого клана Один из трех известных заклинателей еще и лечился у небожителей. Это было слишком. «Но в том числе из-за того, что мы спешили к тебе», — продолжал он, «мы не узнали ничего о случившемся. Кто это был, как на это отреагировали, кого прислали, что знают об убийцах. Я-то туда вообще просто свалился» а Фаханг не спросил, кто эти люди и куда его везут. — Я спрашивал. Они со мной не разговаривали, — шепотом возмутился Фаханг. — У людей не принято представляться и называть свою школу, а эти были не заклинатели. — Почему они тогда смогли тебя куда-то вести, если были не заклинатели? — вклинилась Сяутун. Фаханг развел руками. «Потому и везли. Я решил сам посмотреть, что им от меня нужно». «Вас одних вообще оставить нельзя», — закончилась Аутун, опустив лицо в ладони и пытаясь осмыслить все сказанное. «Кто бы говорил, ты брак обещала, пока нас не было, с человеком, от которого мы тебя спасать бежали». Сяутон отрицательно помотала головой. В Том том-то и дело, что это мое. Я сама разобралась. А вы, пока меня не было, во что-то нас всех втянули. Еще и сюда приехали. Я говорил, что мы должны бежать. Думаете, нас все-таки позвали из-за этого? Но ведь мы уже столько всего сделали, Столько людей спасли, столько чудовищ убили. Фаханг заметно расстроился. Сяотун выпрямилась. Если из-за этого, то мы завтра оттуда не выйдем. На службе императора самые сильные заклинатели. Он зовет только самых выдающихся и самых прославленных школ. Не жалеет денег на оружие для них. «Тебе откуда знать?» — проворчал линху, но ворчал он зря, потому что это он как раз слышал. В каждом соревновании, школе, клане шел отбор на службу императору. Из кланов редко уходили, только из-за внутренних разногласий. В основном старались держаться друг друга, и взращенные там заклинатели работали на клановый успех. Может быть, мы зря волнуемся, и нас просто хотят рассмотреть как императорских заклинателей, предположил фаханг, уже совсем не уверенно. Не с нашей репутацией, тут же возразила Сяотун, а Линху только кивнул. Фаханга могли рассматривать войска императора. Линху же и Сяотун были известны как предатели а на любой государственной службе важнее всего слепая преданность. Но для тебя было бы, наверное, полезно остаться при дворе. Там и задачи тяжелее, и испытания сложнее. К Тому же говорят, что император близок к небожителям. Чего гадать? Давайте спать ложиться. Завтра сами все узнаем. Может быть, мы зря волнуемся. Они стали укладываться по местам, но фаханг не мог успокоиться. И на императорских заклинателей я бы посмотрел. Как думаете, на кого они похожи? На учителей или на обычных молодых заклинателей из школ? Просто чуть талантливее. Линху. А если они похожи на небожителей? Ты об этом расскажешь? Линху. На что вообще похож Пенлай? На кого похожи небожители там? Их вид же отличается от того, в котором они спускаются в наш мир. Сяутун, ты хотела бы на них посмотреть? Ты хотела бы тоже побывать там? Правда, было бы здорово, если бы мы все втроем вознеслись. Ходили бы друг к другу в гости. Чем вообще там занимаются небожители, а? Вы бы какими небожителями быть хотели? Линху Хо и Сяотон, наученные горьким опытом, знали, что на него нельзя реагировать, иначе так и до утра проболтать можно. Они не спали, но и не отвечали. Сначала казалось, что фаханг может и дальше сам с собой разговаривать, но он вскоре устал и замолчал. Некоторое время сидел, глядя в черноту ночи, попробовал напеть колыбельную, не помня половины слов, и спать она только мешала, а потом лёг. Сяутун и Линхов вскоре уснули, но спали неровно, просыпались от каждого шороха. Фаханг заснуть так не смог. Поэтому и Джулана он увидел первым, обрадовался ему, И приподнялся с кровати, чтобы показать, что не спит. Джулан улыбнулся и поклонился ему. Сяотун и Линху тут же тоже зашевелились, почувствовав через сон чужого. Как спалось с заклинателем? Спросил Джулан. Фаханг бездумно соврал. Замечательно, спасибо. Прошу меня извинить. Но не против ли заклинатели поесть уже во дворце? Вас хотели бы видеть как можно скорее, и можно заодно и позавтракать, не задерживая царственную особу». Фаханг едва не задохнулся от счастья. Он с готовностью поднялся и начал переодеваться в самое лучшее ханьфу, которое у него было серебряный с вышивкой он купил его когда-то на первые заработанные деньги но надевал всего два раза Да конечно ответил за всех линху он подумал что это последний шанс сбежать пока они еще не за высокими стенами и не в кольце стражи подумал и отогнал эту мысль сбежать никогда не поздно В таком случае я буду ожидать вас снаружи, поклонился заклинатель. Снаружи ждал не только он. Еще был отряд из двадцати солдат в парадных доспехах. Сяутун немного трясло. Увидев это, девушка юркнула обратно за ворота. Что такое? Вернулся за ней Линху. Сяо тун отрицательно помотала головой. «Я не могу. Я не знаю. Я не представляю, как себя вести, что делать. Вдруг я оскорблю его, не зная о том». «Все будет хорошо», — пообещал юноша и потянул ее за собой. «Я подскажу, если что. Давай, ты не можешь остаться тут одна. Я буду волноваться». «Если девушка стесняется, то может остаться», — согласился императорский заклинатель. «Никто не заставляет вас». «Нет», — решилась Сяутун тут же, — «я с вами». «Потому что, если они ошибаются, и там что-то случится, то она должна быть рядом, чтобы помочь». Для них приготовили небольшую повозку с сидячими местами. Ее накрыли плотной тканью, из-за которой ничего не было видно. Сопровождающие тоже их не видели. Город уже шумел, просыпался, даже в столице было слышно, как горланили петухи. Повозка спешила, но по ровным дорогам, да и к императорскому дворцу эта скорость была приятной. Паханг, сидя посередине, почувствовал, что его друзья нервничают, взял обоих за руки. Ему было спокойно и радостно, но он понимал, что друзья ни при каких условиях не могут расслабиться. И даже сейчас ждут чего-то плохого. Жаль, что их жизнь отняла у них радость таких великих событий. Когда повозка остановилась, сопровождающие побежали, гремя металлическими пластинами на доспехах, выстроились в коридоре, и тогда троицы позволили выйти. Фахан решил, что раз он не боится, то будет первым, остальные пойдут за ним. Он ждал, что его внутренний голос скажет на это что-то саркастическое, но тот притих с самого утра. И ночью тоже его не беспокоил, словно совсем исчез. Может, и к лучшему. Фахангу не придется краснеть за него при разговорах. «Восточный дворец!» — провозгласил Джулан, указывая рукой. От ворот их сопровождали уже другие люди, на этот раз в темных одеждах. Они не были воинами, и это успокаивало. Их просто сопровождали, а не вели. Место было огромным. Фахангу казалось, что как только их введут в главные ворота, они пройдут немного, войдут в дом, там уже будут столы и зал для приема пищи. Но после главных ворот было огромное пустое пространство. Они прошли площадь, не задерживаясь, у главного здания свернули, Обогнули его и снова довольно долго шли. И все это был дом. Везде возвышались каменные прочные стены. Наконец, когда дорога уже надоела, их довели до небольшой постройки, совсем не похожей на центральный зал. У ворот стояло двое вооруженных воинов. На пороге люди в черной ханьфу забрали у троицы плащи и все, даже Джулан, остались снаружи. Фаханг немного растерялся, но быстро взял себя в руки и вошел первым. И тут же едва не шарахнулся обратно. Внутри стояло четыре низких стола, а напротив двери сидела женщина в богато украшенном платье.